Глава 6. Я стоял возле оконного проема и снова смотрел никуда. Моя душа также продолжала сидеть у камина, изредка подкидывая в него поленье. Я протянул руку к проему окна, и на ладонь упало несколько капель дождя. «Дождь идет», – произнес я, и, кажется, он усиливается. «Скажи, а тебе не хотелось бы снова поиграть в футбол, как тогда в детстве?» – спросила душа. «Нет, все это уже позади», – ответил я. «Ты потерял смысл игры для себя вообще?» или потому что здесь нет набитого болельщиками стадиона, никто не будет кричать тебе вслед в знак благодарности за забитый гол. «Возможно», — ответил я. Смысл игры всегда теряется, если в ней нет цели. С момента, когда Творец создал главную игру, прошло много времени. Люди меняли правила этой игры, внутри нее появлялись, менялись и исчезали многие другие игры, но цель оставалась неизменной. Наш Творец знал, по опыту других богов, что игроки забудут со временем, с чего все началось и какова основная цель игры. Когда игроки создавали новые игры, вместе с ними появлялись и новые правила и цели. Но чтобы мы не забывали, чего на самом деле хотим и почему мы играем, и как выиграть в игре, нам иногда душа шепчет через болезни. Если человек хоть раз в жизни болел, это его душа говорила, что он идет не в том направлении. «В чем тогда смысл жизни или игры под названием «Жизнь»?» – спросил я. «Все началось с Творца, и Творцом должно закончиться. Игрок, который создает игру и хочет, чтобы в нее играли, должен знать главный мотив». «Что такое мотив? Я так часто слышу это слово». «Мотив», – произнесла душа, – «это желаемый результат. Это то, ради чего все это делаешь. Если ты за что-то взялся, мотивом тебе послужит твой желаемый результат». Поэтому прежде чем начать что-то, пойми, ради какого результата ты все это делаешь. В конце игры ты должен получить признание. Каждый хочет признания. В этом секрет любой игры, в которую хочется играть. Если в ней не предусмотрена возможность получить признание, то игрок уходит из этой игры и она заканчивается. Признание – самый сильный мотив. Создай такую игру, в которой игрок получит признание самого себя творцом. Но это будет, если ты сам станешь творцом. Ты потерял интерес к футболу, потому что больше никто не дает тебе признания. А какой мотив был у творца, когда он создал жизнь на земле? Ради чего творец создал нашу жизнь? Какого желаемого результата он жаждал? Отец-создатель должен был признать равным другим богам-творцам. Вот его мотив. А это произойдет только после того, как Бог установит на Земле вечную жизнь. Не в том смысле, что люди будут жить вечно, а в том смысле, что жизнь на Земле никогда не прекратится. Земля не должна превратиться в безжизненную планету. Каждый игрок, неважно в каком уголке игровой площадки он находится, мечтает стать творцом и быть счастливым, но в то же время уверен, что Богом ему не стать, а счастье мимолетно. На протяжении всей игры, начиная с момента ее создания и до сегодняшнего дня, сама игра не раз давала понять, что мы часть бога, и когда мы найдем вторую часть, то станем богом и сможем создать свои игры на других игровых площадках вселенной. Со временем на игровой площадке стало очень много игроков. Находить свою половинку становилось все сложнее и сложнее. Тогда они начали создавать других игроков не от своих половинок, и каждый из них учил своего игрока-ребенка тому, что на такой большой площадке невозможно найти свою половинку. «Довольствуйся тем, что есть», — говорили они своим детям. И после таких наставлений повзрослевшие игроки, повторяя ошибку своих родителей, нарушали первое правило Бога-Творца. А потом переставали верить, что они могут стать Творцами. Но те, кто находил свои половинки, создавал новых игроков счастья и учил их тому, что они часть Бога. Не нарушив правил, они становились рядом с Творцом. Люди их называют ангелами. Это те бывшие люди, которые с отличием окончили школу на земной жизни. Здесь, на земле, остались их дети. Если игрок не верит в возможность стать творцом, то ему придется играть в игры тех, кто в такую возможность верит. Так, в одной большой игре появились другие игры. Они создавали игры, другим приходилось всего лишь играть в них. Каждый игрок может выйти из чужой игры и создать свою только тогда, когда он осознает, в чьей он игре и в какую игру он играет. Однажды на площадку пришел игрок, который хотел напомнить остальным о правилах. Периодически те, кому удавалось стать дворцом, входили снова в игру, чтобы напомнить другим об истинных целях главной игры. Но в то же время уже было много, игры и участники были уже поделены. Они играли в игры других игроков, другие создавали игры, в которые не хотелось играть, и они насильно втягивали свои игры других под страхом смерти. Кто создавал свои игры, верили, что они стали приближенными к Богу или богоподобными, и им не было выгодно, чтобы кто-то пришел и сказал, что вы неправильно играете, и этим разрушил установленный порядок. Если бы люди помнили, в чем суть настоящей игры, то они вышли бы из чужих игр, в которые не хотелось играть. И тогда власть над многими игроками закончилась бы вместе с теми играми. Каждый должен помнить, что Творец – это тот, кто создает игру, в которую хочется играть. Но не каждый знает, что тот, кто создает игру, в которую не хочется играть, обречен на одиночество и далек от состояния Творца. Иногда случается так, что некоторые игроки, победившие в игре, испытывают чувство превосходства над проигравшими, перерастающее в чувство всесильности и вседозволенности. Оно особенно свойственно власть имущим. Вы его называете «гордыней». «Это же один из смертных грехов», – начал вспоминать я. «Правда, я не очень понимаю, что такое гордыня». «Гордыня – один из самых главных грехов, потому что она влечет за собой все остальные грехи. Он никого не признает, кроме себя». Он жаждет признания, но сам не способен давать признание кому бы то ни было. Мудрость не свойственна больным гордыне, потому что они пребывают в состоянии самообмана собственной исключительности, таким образом обособляя себя от других. Тщеславие и гордыня, как родные брат и сестра. Тщеславие – это когда человек хочет, чтобы мир признавал только его. Вся слава должна достаться только ему, и он не готов делиться ею с кем-то. Алчность – это когда человек хочет забрать чужое, а жадность – это когда он не готов делиться своим. Зависть – это когда человек не верит, что может быть настолько же хорош, как и тот, кому он завидует. Гнев – это когда человек защищается от того, чего очень боится. Уныние – это когда человек избегает физическую и духовную работу. Устал жить и готов покинуть игровую площадку до того, как добьется цели своей души. Чревогодие – это когда человек полностью поглощен удовлетворением потребностей своего тела, забыв про потребности души, нарушая баланс материального и духовного. Блуд – это когда человек ворует энергию чужой половинки. У каждого Творца есть своя женщина, у которой есть для него энергия. Но есть еще один смертный грех. «Какой?» – удивленно спросил я. «Предательство», – ответила душа. Предательство – это когда человек обесценивает самое дорогое, что дал ему самый любимый человек. Женщина воспринимает измену мужа как предательство, потому что он выбирает другую женщину, даже если на одну ночь обесценивает все, что одаривала его жена на протяжении совместной жизни. Поэтому, когда кто-то тебе дает самое сокровенное, ты будешь нести ответственность за этот дар. Но если ты не готов к этому, тогда не бери. Но нет хуже греха, чем предательство собственной души. Поэтому любое предательство начинается с себя самого. Сначала предаешь себя, потом другие предают тебя, и ты ради справедливости предаешь их. Так запускается механизм разрушения человека и человеческих отношений. Теперь я понял, почему эти грехи называются смертными. Они убивают душу. В этой жизни много чего убивает душу. Не только смертные грехи на самом деле. Грехов гораздо больше. Люди развиваются, и грехи не стоят на месте. «Позже я расскажу тебе про семь демонов-женщин, которые мешают притянуть им свои половинки. Я знаю, что еще разрушает человеческую душу». «Что?» – спросила душа. «Власть и деньги. Почему ты так считаешь? Потому что они уводят человека от духовности». Ты глубоко ошибаешься. Я объясню тебе, что такое на самом деле власть. У власти есть две стороны. Темная сторона разрушает все, что создал Творец. Светлая сторона приумножает то, что создал Творец. Темная сторона власти питает ее иллюзией, что она Бог. Светлая сторона власти – брать ответственность за судьбу другого и делать его счастливым. Так родитель, данный ему властью, может взрастить в ребенке Творца или Разрушителя, а может разрушить самого ребенка. В мире есть те, у кого истинная власть, данная им Творцом, но они не хотят брать на себя ответственность за людей-детей. и детей. Этим людям надо пересмотреть свои взгляды на жизнь. Я говорю про детей ангелов. Им дана истинная власть над людьми и миром. Скоро они дадут о себе знать, и ты поможешь им вернуться в строй. Но мне кажется, те, кто сейчас у власти, не отдадут ее без боя. Что делать с ними? И как разобраться простым людям, кто истинная, а кто ложная власть? Какой из них служить? Узурпаторам не нужны в окружении свободно мыслящие независимые люди, потому что с равными нужно быть на равных, им не командуешь, с ними надо сотрудничать, а властью делиться такие правители не хотят, а еще чувство собственного превосходства, которое кормит гордыню и тщеславие отличает их от настоящих, истинных правителей, которые заботятся об интересах народа. «Творец всегда окружен себе подобными. Ему не нужно ничего никому доказывать. Он может быть и правителем, и простым человеком. Он может быть везде и в то же время нигде. Подними камень, и он будет там. Раскали дерево, и увидишь его. Посмотри вниз, вверх, он везде. Он все и ничто. Только поистине сильный человек может увидеть силу в другом, не испугаться конкуренции, причем он сам может быть кем угодно. Запомни, в мире нет лучших или худших, чем кто-то». Все развивается и меняется, это спираль жизни. Но если все будут равны, то не будет стимула к самосовершенствованию, а конкуренция дает развитие. Мы же все растем, пытаясь дотянуться до солнца. Если бы не нравился король футбола, я бы не стремился стать таким, как он. Ловушка, в которой ты сам себя загоняешь, в том, что в стремлении стать таким же, как кто-то, ты перестаешь быть самим собой. Ты не он, а он не ты. Суть не в том, чтобы стать кем-то, а в том, чтобы познать себя. Какой ты? Ты смог стать таким, как он, ты никогда не сможешь стать вторым Шекспиром или Достоевским. Ты никогда не сможешь стать великим Чаплином и великим Леонардо да Винчи, но и они не станут тобой. Задача не в том, чтобы стать кем-то, кем не являешься, а стать тем, кто ты есть. Кто-нибудь смог стать таким же, как Пеле? Есть много игроков, которые играют не хуже его, но важно, что они играют по-своему. Не нужно отождествлять себя с кем-то, например, сравнивать. Он играет, как Беле, или он рисует, как Ван Гог, или у него столько же денег, как у того богача. Или кем бы он был, если бы не я? Когда я говорил тебе, не создавая себе кумира, я имел в виду, что пока кем-то восхищаешься, всегда будешь смотреть на него снизу вверх, забыв о своей ценности. Попробуй сказать, за что любит Беле, и за что мир любит тебя. Творец хотел, чтобы люди смотрели не на него, а на себя» культивируя Бога, ты обесцениваешь себя. Перестань искать помощи у Творца и попроси помощи у ближнего своего. Не Творец спасает пассажиров самолета от падения, а профессионализм пилота и его любовь к пассажирам. Не Творец спасает ребенка во время операции, а любовь врача к этому ребенку и его профессионализм. Когда тебе плохо, найди того, кто сможет вернуть тебя к хорошему. «Не надо из меня создавать кумира. Мне не нужно, чтобы ты ходил в специально отведенные места и стоял передо мной на коленях. Не творец поставил человечество на колени. Люди сами это сделали и продолжают делать, превращая себя в рабов. О каком развитии может идти речь, если они все время надеются на чудо, пытаясь увидеть на небе Бога, и при этом перестали замечать друг друга?» Люди уходят в фантазии, виртуальность, цифровой мир, обесценивая настоящий живой мир чувств и переживаний. Вы перестали верить в себя. Вам легче поверить в кого-то другого, чем в самого себя. Вы оцениваете умения другого в отношении с собой и думаете. Он умеет делать что-то лучше, чем я. У него есть сверхспособность. Он ближе к Творцу, чем я, а значит, он любимец Бога. Это не так. Творцу ближе всего те, кто смотрит на мир его глазами. Прежде чем что-то сделать, подумай. Как бы поступил Творец? Он отрубил бы голову человеку? Он забросал бы камнями женщину? Он объявил бы войну людям из-за цвета кожи? Он создал бы то, что может разрушить его мир? Он убил бы кого-то из-за денег? Ему свойственна ненависть. А как бы он поступил с этим человеком или с этим народом? Он бы стал кого-то убивать из-за веры. Ему нужна вера людей в самих себя и их любовь друг к другу. Делайте, что хотите, создавайте, что хотите, но делайте это с любовью друг к другу и верой в себя. Творец смотрит на людей так же, как любящий родитель на своих детей. Ты бы отправил своих детей на войну. Так кто дает тебе право отправлять чужих детей воевать и умирать ради твоих собственных амбиций и интересов? Власть, как и деньги – это сила, но как ты используешь эту силу решать тебе? Это твой выбор и твое решение, за которое ты потом будешь держать ответ перед системой. И все это ради привлечения внимания к себе своей половинки. Это в природе зверей – биться друг с другом за самку и за свою территорию, то есть ради удержания собственной власти. Власть – это обладание самым ценным, что есть в этом мире, судьбой человека, самой жизнью. Поэтому либо сам Творец дает силу обладания чужой жизнью, либо сами люди добровольно отдают свою жизнь ложному правителю – диктатору. Истинный правитель – тот, кому власть дана свыше. Ложный правитель тот, кому власть дана народом. Но сейчас нет империи и королей, и президента нельзя называть помазанником божьим, как когда-то называли королей. Сейчас народы выбирают своих правителей, а те немногие короли и королевы, которые еще остались, скорее фигуры номинальные для протокольных церемоний. По твоей теории, Бог должен показать пальцев на того, кому Он доверяет стать главным над людьми. Это произойдет и без вмешательства Творца. Люди сами почувствуют тех, кому Творец дал власть над ними. Это те, кто поистине заботится о мире, об интересах человечества и о его развитии. Пока они не проявляют себя, потому что не уверены в том, что людям это нужно. Людям это всегда было нужно. Люди тянутся к этому. Ценности поменяются, и люди перестанут обесценивать одно и культивировать другое. В этом мире есть вещи, которые гораздо мощнее банков, правительств, денег, влияния, связи. «Что это?» – спросил я. Жизненная энергия. Благодаря ей ты живешь, бьется твое сердце и работает мозг. Благодаря ей развивается человечество. Она не подвластна ни одному живому существу на Земле. Нельзя ее купить, отвоевать или завладеть ею. Жизненная энергия – это система жизни всего живого на Земле. Ее невозможно изменить или разрушить. Ее нужно только принять и стать гармоничной частью этой системы. Либо, если ее нарушать, она начнет отвечать более сильным противодействием.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 Организм человека существует благодаря внутренней системе. Деревья, цветы, грибы, животные, вода, земля – все существует в единой системе. Чтобы Творец мог занять свое место рядом с Отцом-Создателем, он должен создать такую же совершенную систему, по которой живет вся Вселенная и другие миры. А человечество должно стать ее неотъемлемой созидательной частью. Отец-Создатель сотворил единую систему для всех миров, поэтому человечество либо станет здоровой частью этой системы, системы, либо станет вырождающимся изгоем в космосе. Чтобы создать бесконечную жизнь на Земле, Богу нужно было сначала придумать и воплотить фундаментальную систему жизни этого мира, которая стала основанием для существования его игроков. Творец нашел принципы бесконечной гармоничной жизни, который объединил систему, и теперь надо научить людей жить по ней. Больше никакой крови, ненависти и жестокости. Еще одним из элементов системы бесконечности является смерть. Что такое смерть? Смерть – это переход из одного состояния в другое. После смерти человека у его души есть два пути. Либо она попадает к ангелам, либо все задачи на Земле и становится посредником между Богом-Творцом и человечеством. Либо возвращается на Землю в новом воплощении, чтобы продолжать свое развитие и наполняться белой энергией. Смерть – необходимый рубеж для перехода души на более высокую ступень развития. Она, как экзамен между классами школы или курсами института. Сдал человек экзамен по пройденной жизни, переходи на более высокую ступень. Поэтому не мудро желать вечной жизни и бояться смерти. Я не знаю ни одного первоклассника, который хотел бы вечно учиться в первом классе. «Почему она бывает несправедлива и иногда приходит к молодым?» – спросил я, вспомнив тех, кого смерть забрала слишком рано. Запомни две простые истины. Первое, в природе нет понятия справедливости. Это философская категория, ее придумали люди. Все в системе закономерно. А иногда эту закономерность люди нарушают своим собственным выбором. Тебе дано жить до старости, но ты выбрал умереть молодым. И в тот момент, когда ты выбрал смерть, на другом конце мира, города, улицы, неважно, твоя половинка тоже выбрала смерть, потому что не может она тут быть без тебя. Вы своим выбором нарушаете систему, тем самым превращая жизнь в хаос. Поэтому система так создана, чтобы жизнь находилась в балансе. Смерть забирает ни плохих или хороших, ни богатых или бедных, ни умных или глупых. А тех, кто устал жить, тогда в силу вступает вторая истина. Преждевременно умирает лишь тот, кто хочет покинуть игру. Либо человек доигрывает до конца, либо добровольно выходит из игры, наивно полагая при этом, что он сам решил свою судьбу. Но система возвращает его в игру в ту же точку, чтобы он смог доиграть, решив свою нерешенную задачу. Так что запомни, умирает преждевременно лишь тот, кто сам принял такое решение. Поэтому система не любит игры, где игроки преждевременно покидают игровое пространство, например, войну. Игра под названием «Война» неприемлема для системы Творца, но он ее допускает, поскольку уважает ваш выбор. «Почему люди воюют?» – спросил я. «Из чувства превосходства над другими. Они хотят стать высшим звеном в системе Бога. Этим обычно занимаются мужчины. Им очень важно доказать женщинам, что они есть боги на земле. Мужчины воюют ради доказательства своего собственного могущества. А почему именно мужчины? Ты когда-нибудь видел, чтобы женщины воевали между собой? Я не видел, правда. Моя бабушка была на войне. Но она воевала не с женщинами, а с мужчинами». Ты когда-нибудь видел, чтобы целую армию женщин отправляли на войну? Видел женщин-генералов, командующие армией? Я знаю историю про одну француженку, которая воевала за свободу своей страны, но это было где-то в 15 веке. Ты говоришь про орлеанскую деву, которая решила, что Богу нужна война. Она воевала за свободу своей страны, а в итоге ее же сожгли на костре, а еще позже причислили к лику святых. Тебе не кажется это странным? Тогда почему женщины не воюют, а только мужчины? «Войны нужны не мужчинам, а женщинам, которые проверяют своих мужчин на прочность. Мужчины вынуждены воевать, дабы доказать женщинам, что они не трусы. Мухаммед Али не стал воевать во Вьетнаме, потому что не видел в этом смысл, и ему не надо было никому доказывать, что он сильный и храбрый». Женщина-хранительница очага, а это значит, она отвечает за мир в семье и тепло. В ее руках спровоцировать войну между двумя самцами, в ее же руках остановить конфликт. За каждой войной стоит женская обида на мир, которую мать вдохнула в сына, который после, став лидером страны, развязывает войну. Так страдают же сами женщины, оставаясь без мужчин, ведь с войны возвращаются не все, поэтому женщин получается всегда больше. Я не вижу, в чем смысл. Смысла в этом нет. Ну а если на страну напал какой-нибудь полоумный правитель и истребляет мой народ, что я должен сделать? Сказать врагу «извини», мы не будем воевать, потому что в этом нет смысла, остается только одно – защищать родину и свою семью. В этом-то и проблема. Пока ты считаешь, что кто-то на тебя нападает, найдется тот, кто удовлетворит твою потребность. Представь, что ты президент страны. Я не могу себе представить, потому что не знаю, каково быть президентом. Это ничем не отличается от того, что такое быть отцом семейства. Разница лишь в степени ответственности за те решения, которые ты принимаешь. Тогда тем более не могу, у меня пока нет детей. А ты представь, что они есть, только их не двое или трое, а несколько миллионов». «Государство или родина, как хочешь это называй, и есть одна большая семья, а тот, кого называют президентом, должен понимать, что он – отец этой семьи и несет за нее ответственность». «Так вот, ты знаешь, чего хотят дети от родителей, чего хочешь ты от папы с мамой, чтобы они были живы и здоровы. Ты сейчас говоришь, как хороший послушный мальчик, чего ты от них хочешь? Я не задумывался над этим». Ты хочешь защищенности и жизненной энергии, что дает тебе еда и вода. Ты хочешь чувствовать уверенность в том, что завтра будет еда, потому что папа принесет мамонта, а если что, он защитит тебя от врагов. Народ такой же ребенок, который от своего президента хочет защищенности и еды. Это то, что является основой стабильности во всем. Дети верят своему отцу так же, как и отец верит своим детям. Поверь, что управлять государством не сложнее, чем управлять своей семьей. Если твоя семья разваливается, то и государство будет чувствовать свою незащищенность, и эта слабость чуют враги. Тогда пиши «пропало». Как только игроки стали доказывать свою силу через войну, появились те, кто нападает, и те, кто защищается. Ни у кого же не возникает желания напасть на сильную могущественную державу. Представь себе государство или мир, где живут одни творцы. Бог никем и никогда не воевал и не воюет. Ему нужно лишь созидание, а не разрушение. Сделай свое государство сильным и стабильным, и никому в голову не придет тебя поработить. Что сделает твою стройную сильной решать тебе, а сильно ее может сделать правильная система, по которой будет жить каждый гражданин государства, и тогда все остальные захотят жить в этой системе. А за правильной системой всегда стоит мать и отец. Так стране нужен не только отец, но и мать, а это значит, что президент любой страны должен быть со своей половинкой. «А если президент женат не на своей половинке?» – спросил я. Президент тоже человек, и если он женат на своей половинке, то ему надо отпустить эту женщину к своей половинке и встретить свою и сделать ее первой леди. Когда игрок играет чужую игру, он уже не может стать творцом. А тот, кто создал игру, в которой не хочется играть, будет делать все, чтобы никто не вышел из его игры. Было создано много игр, в которых игрокам промывают мозги, чтобы они и их потомки играли в игры тех, кто сидит высоко. Когда люди перестали верить в то, что в огромном количестве игроков вряд ли можно найти свою вторую половинку и стать творцом, правители, зная, что Бог создает игры, в которые хочется играть, стали искусственно создавать веру в иллюзию у других игроков, что правители и есть творцы. Для этой цели были созданы специальные стратегии, поддерживающие веру людей в то, что власть имущий небожители или, по крайней мере, приближенную к Богу творцу. Но чем дольше продолжается этот обман, тем дальше все игроки уходят от истинной цели игры и победа становится уже несбыточной мечтой. Если кто-то из игроков все же пытался играть по правилам Творца, то те, кто был у власти, выкидывали вольнодумцев из игры. Только они тоже забыли, что тот, кто меняет правила игры, проходит путь одиночества и полного забвения, пока не осознает, кто он на самом деле и пока не научится создавать игры, в которые хочется играть. Творец всегда дает шанс тем, кто не научился создавать игры, в которые хочется играть. Как однажды дали шанс ему самому, он прекрасно понимает, что как ребенок похож на своих родителей, так и человечество, сотворенное им самим, является копией своего создателя пусть даже и половиной. Игроки, обладающие властью, делятся либо на тех, кто создает игры, в которые хочется играть, либо на тех, кто создает игры, в которые не хочется играть, а все остальные играют в их игры. Но все они вместе взяты и есть часть Творца, и каждый из них может стать Богом. Каждый может победить. И даже если ты вышел из игры, так и не став Творцом, тебе дадут шанс заново пройти ее, чтобы ты мог соблюсти все правила игры». Создатель никого и никогда не отрицает. Он не знает слов «прости» и «прощаю». Он говорит только «осознаю» и «признаю». Через осознание он просит прощения и через признание прощает. Чтобы стать творцом, испытывать счастье и победить в игре игроку поможет осознание и признание. Человек может осознать, что делает не так, почему в его жизни все происходит таким образом, что он не испытывает радости, для этого ему просто надо научиться слушать свою душу. Ушли те времена, когда игроки, создавая других игроков, учили их тому, как создать игры, в которые хочется играть. Ушли те времена, когда игрок верил, что он – часть бога-творца, и он может стать творцом. Ушли те времена, когда игроки знали, как победить в игре и испытывать счастье. Теперь ты играешь в игры таких же игроков, как и ты сам. Они не творцы и поэтому создают игры, в которые не хочется играть, но пока они и ты в игре, у вас есть шанс стать тем, кого все называют богом. Каждый игрок должен помнить, что цель в игре только одна – это стать творцом и испытать счастье. И победителем окажется тот, кто станет творцом и сможет научить этому других». «Научись быть счастливым и заботиться о других, и ты станешь истинным творцом». Однажды тот, кто 2000 лет назад назвал себя сыном творца, будучи в игре, действительно являлся таковым. И творцом его сделала его половинка, которую до сих пор те игроки, которые сидят высоко, отрицают. Только они не понимают, что отрицая женскую часть бога, они отрицают самого бога. Только если игрок найдет свою половинку, он сможет стать творцом и впоследствии вернуться домой. «Пройдет еще немало времени, пока я смогу осознать все, что ты мне говорил. Это очень тяжело понять и принять, но одно я понял сейчас. Надо перестать быть тем, кем я не являюсь. Я больше не хочу стать похожим на кого-то, я хочу быть самим собой. Ты можешь сам себе дать то, что ждешь от вселенной или Бога. Просто поверь в себя и поверь в людей». Перестань зависеть от чужого мнения и оценки твоих действий. Тебе это не нужно. Просто играй и создавай.